«Смотри, второй курс!» Филипп остановился и посмотрел на вереницу неопланов, величественно будто океанские корабли, вплывающих на круглую площадку рядом с центральным стадионом. Ташка посмотрела по сторонам. Все шедшие по галерее Луксора, огромные десятигранные пирамиды, в которой размещался четвертый курс Тиранского университета, тоже остановились и замерли, как бы встречая новое пополнение тиранцев» возвратившихся из гнезда. И можно было не сомневаться, что весь водопад, величественный корпус третьего курса, тоже смотрел на прибывших братьев и сестер. В классическом кампусе, поселке из небольших двухэтажных домиков, обитали только первокурсники. Из первых автобусов начали выходить люди. Они разминали затекшие конечности, отходили чуть в сторону и поворачивались лицом к водопаду и луксору. Некоторые вскидывали руки в легком приветственном жесте, но большинство просто стояли и смотрели. Теперь они понимали, почему раньше студенты третьего и четвертого курсов казались им холодными снобами. Наконец неопланы окончательно освободились от первой партии прибывших, и блестя темными полосами боковых окон уплыли за новой партией студентов, уже несомненно скопившейся на аэродроме. Филипп повернулся к Ташке, по его лицу гуляла легкая улыбка. «Ну что, нас стало больше еще на 50 тысяч». Ташка кивнула в ответ и, подняв руку, провела ладонью по его волосам. «Пошли уж, Мишка с Лейлой ждут». Позапрошлым летом взбесившийся от горя башмачников старший заставил так и местного участкового заткнуть Ташку в КПЗ. Но ровно через два дня дверь камеры со скрипом отворилась, и на пороге появился Филипп. Он с тревогой посмотрел на Наташку, но она ответила любимому безмятежной улыбкой, поэтому Филипп успокоился и, отступив в сторону, пропустил вперёд дородную сержантку. Та протиснулась в узкую, для неё, дверь, одарив Филиппа плотоядным взглядом, и рыкнула. «Смальская, с вещами на выход!» Уже в машине Филипп повернулся к ней и тихонько спросил. «Почему ты мне не рассказала?» Ташка удивленно возрилась на него. «О чем?» Филипп нахмурился. Ташка усмехнулась и ласково погладила его по щеке. «Глупый. Неужели ты думаешь, что мне было бы приятно вспоминать об этом подонке?» Филипп с досадой поморщился. «Я не об этом». Почему ты мне не рассказала, что собираешься его убить? А я и не собиралась. Думала, что смогу справиться с ситуацией и без крайних мер. И почему? Ташка зло скрипнула зубами. Оказалось, что дело совершенно не по мне. Он насиловал всех. Всех, кто попадался ему на глаза. И если б я его не остановила, могло произойти что-то намного страшнее. Представь что его мог бы зарубить какой-нибудь обезумевший от горя отец. Или не зарубить, а только попытаться. Что бы тогда Башмачниковы сделали с ним и его семьей? Филипп посмотрел на Ташку долгим взглядом. Лицо его смягчилось. «Я боялся за тебя. Боялся, что это просто месть». Ташка улыбнулась. «Месть? Глупое чувство. А мы за последнее время изрядно поумнели, Филипп». Когда Филипп остановил машину у её дома, за калиткой тут же возник какой-то громила. Ташка ощетинилась, сначала приняв его за одного из хлуёв Башмачникова-младшего, но стоило ей выйти из машины и приглядеться повнимательнее, как она тут же расслабилась. Это был явно свой тиранец. «Знакомься, это мой сосед, Миша Казаков, он с военного факультета». Ташка улыбнулась и стиснула протянутую ручищу. «Ну, как тут?» Миша хмыкнул. «Мягко говоря, неоднозначно. После того, как твоя мама позвонила Филиппу, я сообщил кое-кому из своих, с военного факультета. И мы приехали сюда довольно тёплой компанией. К тому же Филипп звягнул твоей подружке Лейле. Той самой, из Джимета, у которой она гостила прошлым летом». Так что здесь с нами еще и три девчонки с факультета природных ресурсов. Лейла живет у Люси, остальные еще у двух жертв покойного. Ташка помрачнела. Неужели все так серьезно? Михаил скупо усмехнулся. Уже нет. Местная братва попыталась было объяснить девчонкам, что и как надо говорить в милиции, но мы выступили против разговора на подобных тонах и, к их глубокому сожалению, оказались несколько более убедительны. Ташка покачала головой. «Вы не понимаете, мы ведь все равно уедем, а людям здесь жить!» Филипп усмехнулся. «Не волнуйся, все будет хорошо. Я, как приехал сюда, сразу же позвонил куратору. А сегодня утром он перезвонил мне и сообщил, что его высочество вчера вечером общался с министром путей сообщения» а сегодня утром вылетел сюда, чтобы побеседовать с губернатором и начальником местного ОВД. Так что, сдаётся мне, скоро у господина Башмачникова и его подзаборных псов будут крупные неприятности. После того лета Михаил и Лейла очень сблизились, почти так же, как она с Филиппом. Хотя для основной массы тиранцев столь устойчивые пары, были скорее исключением, как, впрочем, и для старших, как теперь стали называть тех, кто стал долгоживущим раньше, до создания Тиранского университета. Как выяснилось, периоды долгих привязанностей случаются практически у всех долгоживущих, так что, по-видимому, большинство просто еще не отыскало своих потенциальных партнеров. В конце концов, когда впереди столько времени, а внешность оказывается довольно просто изменить. Ты начинаешь относиться к партнёру немного привередливее, чем раньше. А для того, чтобы потренировать рецепторы, как это стали называть после гнезда, постоянный партнёр вовсе не нужен. Тем более, что о проблеме венерических болезней или спида теперь можно было забыть. А вероятность зачатия ребёнка, как все уже стали понимать, скорее к сожалению, чем к счастью, составляла менее 0,10 миллиардной доли процента. Мишка и Лейла уже были на месте. Они заняли удобный столик у скошенной прозрачной стены и заказали вино, сок и фрукты. В принципе, алкоголь оказывал на тиранцев существенно более слабое действие, чем на остальных людей, причем вне зависимости от градусов. Более крепкие напитки просто быстрее разлагались, Но какого-то подобия лёгкого опьянения можно было добиться. «Привет. Я не стал заказывать вино на вас. Ты говорил у вас через час тир». Филипп кивнул. «Ничего. Мы тебя и соком проводим». Завтра Мишкина группа улетала в Саратов на месячную стажировку в местное вертолётное училище. На военном факультете из ребят готовили настоящих универсалов, как, впрочем, и на всех остальных». Ташка повернулась к Лейле. «А ты как? С ним?» В принципе, любой тиранец выше третьего курса мог просто по устному заявлению взять сколь угодно продолжительный отпуск. Его высочество считал, что старшие курсы уже достаточно вошли в ритм непрерывной учебы и совершенствования имеющихся навыков и умений, чтобы сохранялась необходимость хоть каким-то образом контролировать их успеваемость». Так что все зачёты и экзамены были на четвёртом курсе чистой формальностью, реверансом в сторону разработанных и утверждённых Министерством программ. Кураторы тоже остались в прошлом, приняв под своё крыло молодых первокурсников со столь знакомым недоумением и ворчанием воспринимающих этих простоватых на вид дядек и тётик как возмутительное покушение на свою взрослую свободу. Это ещё раз подтверждало «железный закон», что природа стремится к равновесию. Гораздо более плотная, чем в любом другом высшем учебном заведении, опека на первых двух курсах сменилась необычайной свободой и самостоятельностью на двух последних. Лейла рассмеялась и отрицательно покачала головой. «Нет, пусть отдохнет от меня. Мы уезжаем на Кольский полуостров, в Апатиты, только чуть позже, через две недели. И я не хочу это пропустить. Ну ладно, давайте гулять. Это кафе было самым популярным местом отдыха. Оно располагалось почти на самой верхушке Луксора, и прямо над головами сидящих уходило вверх льисто на вершие пирамиды, так что расстояние отсюда до любой из граней факультетов было приблизительно одинаково. К тому же прямо под кафе располагался большой зал центрального лифтового столба, и это тоже было удобно. В распорядке дня четвертого курса на сон и развлечение приходилось всего 6-7 часов в сутки, а все остальное время было плотно заполнено дополнительными курсами, скромно именуемыми в расписании факультативы с необязательным посещением. Впрочем, все преподаватели, ведущие эти факультативы, а большинство из них было приглашенными, которых ежедневно доставляли из Москвы все те же неопланы, Первое время поражались, что даже на очень поздних занятиях, начинавшихся в 23.55, аудитории всякий раз были заполнены до отказа. На изумленные вопросы преподавателей большинство студентов с улыбкой отвечало, что у них до завтра с утра занятий нет, так что отоспаться они вполне успеют. Конечно, это было не так, и существенная часть присутствующих в аудитории после короткого – трехчасового сна, уже заполняло другие аудитории, спортивные залы и тренажерные классы. Но к чему было волновать людей? Никто из них не имел представления о пределах выносливости организма своих столь старательных учеников. К тому же почасовая оплата в Тиранском университете была едва ли не самой щедрой, так что преподаватели чаще всего просто выкидывали вопросы о студенческих нагрузках из головы, и увлечённо занимались любимым делом. Ибо если ты видишь, что то, чем ты занимаешься, воспринимается окружающими с таким интересом, оно начинает гораздо больше нравиться и тебе самому. А самых любознательных просто переставали приглашать. Они просидели в кафе все полтора часа большого вечернего перерыва. Первой засобиралась Лейла. «Ну ладно, ребята, мне пора. У нас 8 тренировка по джиу-джитсу» так что мне еще надо успеть добраться до центрального стадиона. Михаил поднялся вместе с ней. И тут откуда-то со стороны лестницы послышался возглас. «Мишка, я тебя уже час ищу!» К столику подлетел невысокий крепкий парень с восточными чертами лица, одетый в легкие камуфляжные штаны и обтягивающую куртку со скаленным медведем на рукаве. «Здравствуйте, ребята! Ким!» Все обменялись рукопожатиями, после чего парень снова повернулся к Казакову. «Комбат собирает группу в ритуальном зале. Все уже там». Мишка, уже год исполнявший обязанности командира группы, спросил, «А что случилось?» Ким удивленно вскинул голову. «Так ты и не слышал? Второй курс потерял одного в гнезде. С радиоэлектронного». «Все ошеломленно замерли». Филипп тихо спросил. Как это произошло? Ким сердито сощурился, отчего его узкие глаза превратились в щелочки. В Тиранский университет принимались только граждане России с не менее чем двухгодичным цензом гражданства, а вот национальность никакого значения не имела. Впрочем, большинству на это было просто наплевать. Ярко выраженных шовинистов не было даже на первом курсе, а после второго – Каждый из присутствующих при горячем желании и достаточном терпении мог изменить свою внешность вплоть до смены первичных половых признаков, хотя, как говорили старшие, так далеко заходили чрезвычайно редко. А, -а, -а дурак! Протащил с собой в гнездо почти три литра чистого спирта, и когда боль дошла до пика, забрался в какую-то нору и вылокал сколько смог. Все понимающие кивнули. Такое количество спирта могло само по себе привести к летальному исходу вследствие отравления организма, но для тиранцев основная опасность была не в этом. Спирт действовал на организм как высокоскоростной катализатор, так что даже через 2-3 часа в отключке могли завести процесс изменения настолько в сторону, что спасти человека ничто уже не смогло бы. И сколько он провалялся? Прежде чем до него добрались через браслет, Ким вздохнул. Почти 12 часов. Куратор спохватился не сразу, а затем пришлось еще резать двери. Тот придурок влез в нижнюю гитару холодильных камер продовольственного склада и намертво заклинил все семь дверей. Мишка кивнул. Понятно. А почему собирают нас? Ким усмехнулся. Он из Вольска. Хотя урну с прахом повезет куратор, а кроме того туда едет и вся его группа, решено, что мы тоже будем на подхвате, и если понадобится, выступим для антуража. Все были с этим согласны. Лучше всего, если эта трагическая случайность пройдет как бы незамеченной. Мало ли каждый год гибнет молодых ребят-студентов на просторах нашей страны. Тем более, что, скорее всего, официальная версия и подтверждающие ее документы – выглядит безукоризненно, но там во время прохождения тренировочного маршрута отбился от группы, загрызен волками, потому и кремирован. Но если вдруг история получит огласку, Тиранский университет должен выглядеть в ней безукоризненно, вне всякого сомнения. Куратор увозит с собой достаточно средств для организования поминок и похорон, а если в семье есть еще младшие дети, то им скорее всего. Будет предложен целевой грант на обучение в любом из московских вузов, естественно, кроме Тиранского университета. Да и ребята из группы погибшего возьмут под опеку его младших братьев и сестер. Конечно, нельзя нравиться всем и каждому, но каждый тиранец обязан приложить все усилия, чтобы ни у кого не осталось обоснованных обид на его высочество, университет или самих тиранцев. Поздним вечером, когда Ташка и Филипп уже лежали в постелях, им как устойчивые паре на этом курсе выделили отдельную секцию, состоявшую из душевой, комнаты с выдвижной кроватью и небольшой кухники, где Ташка иногда блистала своими кулинарными талантами. Ташка тихо спросила. «Слушай, Филашка». Наедине она частенько называла его милыми забавными прозвищами. «А как ты себе представляешь?» «Какими мы будем через 100 лет?» Филипп пожал плечами. «Я не знаю, какими мы будем через 10 лет, а ты говоришь о целом веке. Спроси лучше, будем ли мы вообще?» Ташка перевернулась на живот и положила голову ему на грудь. Ее глаза оказались прямо напротив его глаз. «Представляешь, если мы будем достаточно осторожными, то сможем прожить чертову пройву времени, увидеть вблизи Марс, Венеру, Плутон, первыми добраться до звезд. Филипп усмехнулся. «И «Если ты собираешься быть осторожной, тебе надо забыть о Марсе, Венере и уж тем более о том, чтобы первой добраться до звезд. Знаешь, я воспринимаю все то, чему мы научились и чем мы стали, скорее как аванс, чем как подарок судьбы». «К тому же, что ты понимаешь под осторожностью? Ведь у нас будет достаточно времени и для того, чтобы пожалеть о том, что мы могли бы сделать, но не решились, не рискнули, испугались. А как ты думаешь, после того, через что мы прошли и чему мы здесь научились, насколько тяжелым будет это сожаление?» Ташка улыбнулась и, потянувшись губами, чмокнула его в луб. «Ты прав, о мой падишах». После всего, что с нами произошло, нам будет очень трудно вести осторожную жизнь. Для нас это будет не жизнь, а так, существование лопуха. И все же очень обидно будет потерять не 40 или в лучшем случае 70 лет жизни, существенная часть которой будет всего лишь борьбой со старческими болячками, а сотни или при удаче тысячи лет. Филипп рассмеялся и, обхватив Ташку за плечи, прижал её к себе. «Это точно, моя шахерезада, но я пока не собираюсь ничего терять. К тому же у нас впереди ещё целый курс». Ташка безмятежно улыбнулась. «Один курс — Фи». Что такое один курс по сравнению с тысячелетием? Она оказалась права, последний курс пролетел очень быстро.